Глава 22. Когда все собрались, я вкратце объяснил, что хочу сейчас сделать, и на первых мгновениях самым важным фрагментом моего плана был наш гном, у которого открылась не так давно земляная магия. Те самые прорехи в земле были слишком маленькими, чтобы мы через них пробрались, но вот рыжий мог их за пару мгновений расширить, и мы уже смогли бы спокойно в них пролезть. До них еще надо добраться, а это возможно только в одном случае, если там нет мертвецов если перед городом не будет мертвецов. Следующий этап — добраться до примерного местонахождения источника этой заразы. Главное, чтобы тоннели туда вели, иначе... иначе придется вылезать через какое-то время. Но чувствую, что сто процентов придется вылезать, из-за чего у нас будет два отряда. Первый, пробивной и оборонительный одновременно, в его состав войдут всего четверо — два орка, лати и света. Первые двое пробивают дорогу своими способностями, третий защищает от дальнобойных атак ну а четвертая нужна в случае того, если кого-то зацепит. Смертельные раны не прогнозируются, но ударникам и легкие могут мешать, так что лучше иметь повышенный запас прочности, чем замедлиться от первого же ранения. Второй отряд был нужен в основном для того, чтобы охранять Андрея с его заряженными артефактами. Я так и не понял, как эта хрень работает, но прежде чем они полностью зарядились, мне пришлось трижды выпить склянки на восстановление энергии. Трижды. И половина от четвертого запаса примерно ушла. А это значит, если просто бегло подсчитать то у этих штук примерно тысячи единиц запаса энергии. Так, вздохнул я, смотря на почти пустую баночку. Быстро все пополняем свои запасы, а потом выступаем. Судя по шуму, точнее его отсутствию, монстров рядом нет, как и за пределами города. Надо этим воспользоваться и как можно быстрее нырнуть в тот тоннель, и самый первый свалил к монолиту. Во-первых, нужно было точно знать, сколько времени у нас осталось, а судя по убегающему от нас солнцу, уже перевалившему через зенит, то меньше 15 часов. Во-вторых, банки, банки, банки, банки. Если бы не эти маленькие скляночки, количество смертей в нашем отряде было бы выше многократно. И никакая бы света не спасла. Просто факт, просто данность. Эта игровая условность спасает наши задницы и будет спасать еще множество раз. Пока бежал в сторону монолита, в голове крутились предательские мысли на тему того, о чем я общался с демонами внутри себя, внутри моей головы. Они говорили, что сейчас нам помогает мир. Это, скорее всего, относится к тому, что у нас есть лишь малый шанс окончательно умереть, а потом этот мир от нас отвернется. Прискорбно, конечно, но почему-то я это подозревал. Для этого смерти хочет возобновить круговорот душ в этом мире, который после катаклизма был нарушен. Текущее групповое задание. Название. Налаживание контактов. Сложность высокая. Описание. Угроза со стороны пустошей все больше возрастает, а в одиночку городу не справиться с ней.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 Смерть персонажа, уничтожение города в последствии мира. Хех, а со временем я практически не ошибся. На статы пока плевать, они точно не выросли. По крайней мере, я не смахивал повещение об этом. Хотя иногда это уже проходит автоматически. Ну и пофиг. Времени изучить все равно у меня нет. Пока остальные будут разбираться с тем, что им нужно, я быстро оценю обстановку. Скажи всем, что буду на стене, и когда все соберутся, быстро спущусь вниз. Развернулся я и тут же увидел Гролька который оказался тут первым из моего отряда. «Понял!» — ударил он себя кулаком по груди, а я последовал в сторону южных ворот. Десять минут пути. Спешить было некуда. Пока остальные додумают, я уже успею все осмотреть. Секунд десять в тенях, благо светило давало тени так, как нужно мне, и я оказался на верхушке стен. Правда, в последний момент пришлось как пуля из теней вылетать и уже в полете незначительно скорректировать свое направление падения. Но зато, как удивились моему появлению стрелки и ополченцы. Поднявшись на ноги и кивнув им, я с улыбкой прошел к краю стены и стал смотреть более внимательно на то, что было внизу. Количество гниющих трупов просто зашкаливало. Сколько оказывается, их даже до стен не дошло. Стрелкам нужно отдать должное, справились просто на отлично. Хотя со мной, особенно с моей способностью, не сравняться. Ха, люблю себя любимого. Никто же меня не похвалил, когда я трижды или четырежды слил все запасы энергии, чтобы резко сократить популяцию мертвецов. Найти трещину в земле оказалось проблематичным. Большая ее часть оказалась завалена трупами. Но я знал, что искать и где искать, так что, присмотревшись, смог точно определить ее местоположение. А также взял для себя несколько ориентиров на пути, чтобы не потерять уже с земли эту точку. Если вдруг полезут монстры, мертвецы начнут выходить из тумана, то времени у нас на раздумье просто не будет. Услышав громкий свист, я даже не знал, что кто-то в нашем отряде может так громко свистеть, Я подошел к противоположному краю стены и увидел уже полностью готовую выступать боевую группу. Даже орки синхронно, но разными руками махали мне с сурочейными улыбками на своих мордах. Вот так и хотелось почему-то им врезать. Спрыгнув со стен, из-за чего даже орки дернулись, я со все большей скоростью долетел до земли и провалился в тень. Честно, не был бы я уверен в своей способности на сто процентов, не решился бы никогда на такой поступок. Но все равно дух захватило, причем настолько, что перед самым ударом Я зажмурил глаза, чтобы не видеть столь близко на такой огромной скорости землю. Но все обошлось, и я даже шумно выдохнул, и за несколько секунд добрался до своего отряда. Хреново, вы пендрежник!» Единственное, что я услышал, когда вылез из тени рядом со своими, и то это было из уст гнома. «Но не пешком же!» — пожал плечами. «Так быстрее!» Быстро получив все усиливающие способности, а также выпив несколько зелий, что уже остальные сделали и возмущенно смотрели на меня, мы выдвинулись вперед. Кто-то смотрел на нас с надеждой, у кого-то в глазах было переживание за нас, кто-то даже подсвистывал и кричал слова одобрения. Но все это вселяло в нас некую силу. Поддержка народа всегда важна. А своими поступками, тем, что уже сделали, мы добились колоссальной поддержки местного населения. Стоило нам выйти за ворота, как я ускорился. Пока был смысл двигаться единым ударным кулаком, разделяться тут на два отряда не было смысла. Сейчас была важна скорость. А из-за гнома мы плелись». Конечно, не так медленно, как раньше. Все же он развивается. Физические способности возрастают, но... Вот особенность его расы, что не было описано нигде. Как и мой прикол с вечно болтающимися демонами в голове. Как и острый взгляд у эльфов. Чёрт, сколько особенностей оказывается у этого мира. Пока мы мчали, прозвучал сигнал. Кто-то смог из остатков дерева вырезать трубу, которую и подули сейчас. И это означало только одно. Новая волна мертвецов. А потом еще один гудок. Среди них замечены кадавры. И третий будок. До этого, как проматерились позади, такого не было ни разу. Кадавры более высокой эволюции. Это было крайне дерьмово. Хватайте гномы и быстрей! рявкнул я за спину, и с более менее средней скорости бега перешел на максимальный спринт. За мной почти никто не успевал, да я и не старался замедляться. Сейчас самое главное добраться как можно быстрее до расщелины и не давать мертвецам заполнить эту местность. У меня есть дальнобойные атаки значит, я мог это делать, значит, я буду это делать. Твари были достаточно далеко, но я все равно достал катану, порезал руку и стал закидывать орду своей способностью. Сначала она не долетала, рассеивалась в воздухе, но спустя, наверное, минуту серпы стали достигать цели и срубали по несколько обычных мертвецов за раз, либо одного обычного кадавра, либо щекотали кадавра более высокой эволюции. Когда я встал на месте, то начал использовать свои способности куда быстрее. И только в этот момент я заметил, что все девушки тоже начали использовать свои самые дальнобойные способности. А Лиза при этом и максимально эффективная. Даже Андрей иногда стрелял, когда получалось на миг застыть, но в основном он просто бежал. На ходу не особо-то и удобно стрелять из большого лука. Второй прибыла Лиза. Остановившись, она стала использовать более убойные версии своих навыков. Видимо, для этого требовалась более хорошая концентрация. Я ни разу не обращал на это внимания. Дальше были два орка, на плечах одного из которых лежал очень громко возмущающийся и не совсем красивыми словами гном, которого тут же спустили на землю. «Рой твою налево!» — сорвался я на него, пока тот стоял и просто возмущался. Он хотел было мне что-то сказать, но мой гневный взгляд ему все передал. И он начал раскидывать камни в разные стороны. Не особо большие, но всякое это было быстрее, нежели мы это делали лопатами и кирками. Особенно с учетом того, что сейчас на нас прет огромная волна монстров. «Да выкусите!» — проорал химик и запустил стрелу сразу с десятью склянками. «Почувствуйте мое искусство! Ха -ха -ха Я даже застыл на те мгновение, пока летела стрела. Все застыли, ибо такое было впервые, чтобы он на одну стрелу поместил столько всего смертоубийственного, и результат был потрясающий. Если бы в этом мире были тактические ядерные заряды пониженной мощности, то это было точно бы их прототипом. Взрыв был настолько огромной мощности, что взрывная волна сшибла с ног нас всех. А у меня даже провисло зрение, как и у всех остальных, из-за чего Свете пришлось нас всех лечить. «Ну, нихрена себе!» Вот сейчас гном не выдержал. «Эта хтоническая ересь выжгла мне глаза!» «Не выжгла, а только обожгла», — усмехнулся Андрей, поднимаясь на ноги. «Зато у нас есть лишние пара минут». И тут он был прав. Количество мертвецов сократилось настолько, что было видно туман около земли как он соприкасался с ней и проникал куда-то ниже. Но все были поражены, вообще все. Но все равно мы продолжили работать, использовать свои дальнобойные способности. Твари были не только перед нами, они еще были и во флангах. А также, уничтожая их, мы облегчали участь тех, кто сейчас остается в городе. Тех, кто принимает главный удар на себя. Нам же надо просто добраться до источника за 14 часов и уничтожить его. «Готово!» — рыкнул гном, который был не только самым маленьким, но и самым широким из нас. «Чёртова бочка с пивом», после чего первым сиганул созданную им дыру. «Чё смотрите?» — рявкнул я на остальных. «Андрей, Света, Лати, Лиза, Тая, Эля, Грольм, Грольк и затем я. Пошли, пошли!» В каком порядке, я сказал, в таком запрыгивали в дыру члены моего отряда. Твари перли и перли. На замену тем, кого уничтожил Андрей, по большей части, из тумана уже вышли новые. Им просто не было конца. И это очень сильно пугало. Такой волны ещё не было». Скорее всего, это был основной удар твари, так что придется городу сейчас очень туго, но я искренне надеюсь на то, что им повезет. «Шеф, последний!» — крикнул Грольк и улетел в темноту тоннеля. Я отработал еще несколько раз по тварям, которые приближались, после чего развернулся в сторону стен, приложил два пальца к колбу, вскинул руку вверх все с так же сжатыми двумя пальцами, после чего нырнул в темноту тоннеля. Но и тут было несладко, и тут перли мертвецы. Благо, этот тоннель точно не связывался напрямую с городскими пещерами. Точнее, связывался, но косвенно, через тонкие дыры в стенах, которые мертвецам еще надо пробить. Черт, предупредить бы город. «Ты решил передать воздушный поцелуй смерти?» — возмутился гном, когда я приземлился возле него. «Чего?» — смутился я, отряхиваясь от поднятой пыли. «Хрен через плечо!» — рявкнул он и начал пытаться заделывать ту дыру, через которую мы прошли. «Сдохнуть хотел, спрашиваю, что ли? Тебе мало того, что там огромная толпа мертвецов?» «Так ты перед горожанами решил понты покидать?» Просто показал горожанам, что у нас все хорошо, пожал и плечами, после чего просочился в тенях под нашими и также вступил в бой против тех тварей, которые были тут, оставляя гнома одного с еще не до конца заделанной дырой. Тут мертвецов было не особо много, но они шли буквально сплошняком. Чтобы не терять время, я сконцентрировался на области, на какой хочу применить способности, и вызвал множество теневых клейморов под ногами мертвецов. Тех, кто не сдох, просто добили Лиза и Элеонора. «Кадавр!» — прошипел, как змея Эля, создавая нереально огромное ледяное копье, которое еле помещалось по своим размерам между ней и сводами пещеры. «Сдохни!» Бросок, столкновение, плоть твари, собранной из тел несчастных, пронзило ледяное копье. Пламя оказалось ровно внутри монстра и... взрыва не было. Просто тварь разлетелась на ошметки, но и запахло паленой гнилью. «Такой себе запах на самом деле. Тошнотворный до жути. Никому бы не посоветовал». Если к запахам мертвецов я уже привык, то этот — фу. А если бы ты сейчас завалила нам проход?» — возмущенно посмотрел на нашего заместителя, моего заместителя Андрей. «Даже я не стал взрывные стрелы использовать». «Если бы завалила, то справился бы он», — показала она пальцем на гнома, который обливался потом после того, что сделал. «Да идите вон нахрен!» — Рыжий был в своем репертуаре. «Я тут только один проход создал-заделал. Как новый пришлось бы пробивать?» «Слушай», — нахмурился я, — «а может, еще немного поможем горожанам?» Появилась улыбка. «Эль, а ну-ка жахни в направлении города, завали-ка проход с той стороны, чтобы твари не прошли и не ударили в случае чего в спину». «Хм...» — нахмурилась она, быстро смерила что-то взглядом, а потом в мгновение ока создала ледяное копье, не такое прочное, как прошлое, внутри которого было настолько же мощное пламя, как и в прошлый раз, после чего метнула эту смесь в указанную мной сторону». Ударило так, что кровь из ушей пошла. Но зато идейка точно поможет тем, кто в городе. Хоть как-то направление мы целиком перекрыли для мертвецов. Хоть как-то еще смогли помочь горожанам, которым сейчас и так не особо сладко. Пока мы шли до тумана, а пришлось в прямом смысле слова идти, даже продираться, мы смогли уничтожить еще точно пару сотен этих урчащих и гниющих уродов. Это было не тяжело. Только один раз пришлось попотеть, но, в общем, все оказалось не так плохо, как я думал. Только один кадавр, третьей степени мертвец, доставил нам хлопоты, так что пришлось сильно ухищряться, чтобы его прикончить, при этом постоянно убивая все новых мертвецов. Но мы справились. Иного выбора у нас не было. — Ну что? — вздохнул я, дернув плечами. — Вперед, к подвигам, к неизвестности. — Иди в задницу! — помотал головой гном. — Вот просто! Иди в задницу! Даже не буду говорить, почему! — Мы все туда идем! — усмехнулся химик, похлопав по плечу гнома. — Так как планировали? На два отряда? «Нет, в тумане все вместе, а выходим уже двумя отрядами», — повернулся я лицом к отряду. «Прикрываем друг друга, следим за всеми направлениями. Я постараюсь вести нас, а вы», — показал я на орков, — «сильно не притись вперед, я буду криком указывать вам направление, поняли?» Оба кивнули. «Ну, тогда в путь».